Мы не вправе терпеть в своих рядах ни социал-демократических, ни буржуазных элементов. Аркадий Аркадьевич слушал завороженно. Даже попироску не решался закурить, хотя Исаев видел, как рука его то и дело тянулась к открытой пачке Герцаговины Флор. Да вы курите, сказал. он, — И я закурю, если разрешите. Бога ради, всё, Владимирович, Водочки не хотите, рюмашечку? — Обвалюсь, тащить придется.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 Я рано или поздно пойму это. Клянусь детьми, только Севр Владимирович, пожалуйста, не говорите больше национал-социалистическое государство. У нас принято писать фашистское или, по крайней мере, национал-социалистское. Такого слова ни в немецком, ни в русском языках нет, отрезал Исаев. Так вот, после того, как любовь фюрера гели Раубаль»,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 В первом я занимался коллективизацией, всё Владимирович. В органы пришел только в 37. Э нет, в конце 38. По набору товарища Берия, когда мы раз и навсегда покончили с ежовскими нарушениями законности.